Глава сороковая. Данил. «Позвольте представиться, доверенное лицо императора Алатора Макария, глава флота Фарид Арен. раздался хриплый голос из динамика. «Мне поручено сопроводить вас до места отгрузки топлива». «Капитан Данил Наумов, приветствую вас». «Добро пожаловать на Латан». Обменявшись деловыми короткими любезностями, наш караван двинулся вслед шаттлом рактанов. Сегодня они прислали несколько кораблей для нашего сопровождения, и это было весьма удивительно. Отключив радиосвязь, я обернулся на Алексея, все это время стоявши за спинкой моего кресла, и уточнил. «Что ты об этом думаешь?» «Не знаю», — послышался скептический ответ. «Но такое повышенное внимание к нам весьма подозрительно». «И мне так кажется», — со злостью ударил ладонью по панельной доске. «Нас обычно встречал один, ну, максимум два шатла а тут целое эскадрилья. Может, Спент связался с ними и высказал свои подозрения по поводу заговора?» «Вряд ли», — Алексей покачал головой. «Если он не дурак, а Алекс не дурак, ввязывать во внутренние конфликт иную расу вверх идиотизма» тем более если она твой главный деловой партнер, и ты планируешь и дальше осуществлять поставки. Возможно, рактаны сами перестраховываются, ведь и Розакана в этот раз намного больше, чем обычно. «Может, ты прав», — задумчиво произнес я. «Эта система, насколько мне известно, весьма густо населена а значит, внутренние распри не исключены». «Скорее всего, дележка территории». «Император опасается захвата ценного топлива. Но на всякий случай прикажу нашим ребятам быть настороже и раздам оружие». «Хорошо», — согласился с ним и уточнил. «Алексей, скажи, много людей вернутся на Землю?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Из охраны не более одной пятой. Доктор Грег, как я подозреваю. И еще несколько человек из персонала, которые верны Алексу. Остальные с нами». «Ты же понимаешь, что мы не можем допустить ошибки?» Внимательно посмотрел на Алексея. «Все будет в порядке», — друг хлопнул меня по плечу. «Я пошел, а ты не забудь избавиться от браслета Янтарины. Сейчас самое время». В знак согласия кивнул. Начальник охраны оставил меня в одиночестве. Я достал из личного ящика сейфа зумер и задумчиво повертел его в руках. «Этот невероятный прибор приоткрыл для нас много тайн Спенса», Но сейчас действительно пришло время с ним расстаться. Поднявшись, отправился в стыковой коридор, подойдя к шлюзу, нажал на кнопку, и когда из специального отверстия появился мусорный контейнер, бросил в него зумер, а затем маленькое круглое портативное записывающее устройство. Зачем? Мне хотелось проверить свою догадку. Раздался шум работающего автомата, и прозрачный ящик исчез. Через некоторое время я поднял шторку иллюминатора и проследил взглядом за герметично упакованным пакетом, медленно уплывающим в открытый космос. Через определенное время сработает режим самоуничтожения, и от зумера останутся только невидимые частицы. Вот и все. Мысленно улыбнулся я и вернулся в капитанскую рубку. Включив свой ноутбук, проверил связь с записывающим устройством, Запись шла в режиме онлайн, и очень скоро смогу понять, был я прав или нет. Внезапно в двери рубки постучали. Я нажал на разблокировку кодового замка, и почти сразу панель отъехала в сторону. Ты решил голодать? раздался строгий голос Янтарины. Время обеда уже давно пришло. Я так тебя и не дождалась в столовой. Пришлось есть одной. Повернувшись к ней вместе с креслом, Улыбнулся. «Нет, просто много работы. Я тебе не мешаю?» В ее глазах промелькнул озорной блеск. «Нет», — покачал головой и оттолкнулся ногами от пола. Мое кресло на колесиках двинулось вперед, и уже через мгновение янтарина почти упала мне на колени. «С ума сошел?» — возмутилась она, едва сдерживая смех. «Только от любви к тебе», — прошептал, осторожно касаясь губами ее щеки. «Я соскучился». «Данил, мы виделись всего несколько часов назад», — она прикусила губу. «Мы и так почти не расстаёмся». «Вот именно, почти. И это почти длится слишком долго». «Прекрати! Ты ведёшь себя как подросток, над нами все смеются. Я сегодня слышала, как Карина, разговаривая с мужем, назвала нас молодожёнами», — пожаловалась Янтарина. «Перед людьми неудобно, ну правда. Ты был бы немного сдержаннее, что ли?» «Не могу?» — расхохотался в ответ. «Они просто завидуют, ведь их медовый месяц остался давно позади». «Данил, ты можешь быть серьёзным?» — рассердилась моя любимая, нахмурившись, окинула меня взглядом и сама же ответила. «Нет». Хитро промолчал, сделав вид, что не расслышал её слов. И тогда Интарина выдала. «А знаешь что?» «Думаю, чтоб ты стал посерьёзнее, сегодня же вернусь в свою каюту». «Ну уж нет!» — возмутился я. «Никуда тебя не отпущу, даже не мечтай!» «Тогда пообещай вести себя нормально». «Это как?» «Нормально?» «И не надо делать вид, что не понимаешь», — нахмурилась янтарина. «Я действительно не понимаю». Девушка встала с моих колен и укоризненно произнесла. «Ты командор огромного каравана, взрослый мужик, который отвечает за жизни людей, доверившихся тебе, а ведешь себя как подросток. То обнимать пытаешься меня» то всем специально показываешь что мы пара, как будто они не знают. Знаешь, я устала от этого». Интарина махнула рукой и вышла из капитанской рубки, и тут ко мне пришло осознание, что я действительно переборщил. «Но моя внезапная любовь сделала меня невероятно романтичным, немного сумасбродным и еще очень счастливым. Мне постоянно хотелось видеть Интарину, обнимать и целовать». И, наверное, я действительно перешел грань дозволенного. Соскочив с кресла, бросил чей вслед и догнал уже у лифта. «Подожди! Не сейчас!» — отмахнулась она, нажимая на кнопку вызова. «Давай поговорим!» «Я же сказала не сейчас!» Еще одно нажатие на кнопку и еще еще. «Прости меня!» «Данил!» Кентарина повернулась ко мне. «Грег связался со мной по рации. Маленькой Виолетте опять плохо. Очень плохо!» Мое сердце замерло. В душе появилась щемящая резкая боль, и промелькнула только одна мысль — опоздали.